Глава двадцать вторая. Путь домой. Яркий свет ослепил меня и напомнил, как мы с мамой проводили лето на юге у моря. Я поглубже зарывалась короткими ножками в похожий на сахар песок, добираясь до прохлады, спрятанной под его первым слоем. Мама читала рядом, ее нос то и дело морщился, словно она реагировала на события вместе с героями. Я спросила ее, что она читала. Она ответила, что ужастик, и щелкнула меня по носу. «В жизни и так ужасов хватает. Зачем о них еще и читать?» — удивилась я. А затем вернулась в дом крови. Кудри, нависшие надо мной киары, щекотали лоб. Я мысленно поблагодарила судьбу за то, что первым лицом, которое увидела, Очнувшись, принадлежала Миносу. Но Киара тоже меня предала. Я отодвинула ее волосы подальше от лица, но это движение далось с трудом. Тело ныло от изнурения. Точно я пробежала по меньшей мере марафон с мешком песка за спиной. Я откашлялась. Наконец-то! Судорожно выдохнула Киара. Я уж думала, а мы не успели. В комнате было светло, все лампы горели неестественно белым светом, делая лица присутствующих синеватыми. Ложь сквозила по залу, как из открытой форточки. Все выжидающе смотрели. Точнее, оглядывали мое тело в поисках заветной империальной звезды. Я объяла глазами толпу, но Радбоуна не увидела. Зато заметила на предплечье Киары свежий порез. Она внимательно смотрела на меня, не моргая. Киара знала, что моя мама вовсе не находилась в тюрьме верховенства, или, как они его называли, синклита. Она лгала, глядя мне в глаза, и, судя по всему, ей даже не стыдно. Я пошевелила конечностями и с удивлением обнаружила, что левая нога больше не ноет кол из волшебного дерева исцелил меня, вернув к жизни. «Ну, как оно?» Я отрицательно покачала головой. Киара дернула бровью. По толпе приспешников Миноса прокатился огорченный вздох. На самого короля дома крови я избегала смотреть. Боялась, что не сдержу гнев. Но даже не видя его, Я ощущал на себе пронзительный взгляд. Он ждал объяснения. Я? прохрипела я и еще раз прокашлялась, который час? Слишком поздно, чтобы терять время зря, грозой прогремел голос Миноса. Обыскать ее. Моя челюсть заныла от того, как сильно я сжимала зубы. Я безразлично взглянула на Киару, а она принялась бесцеремонно рыскать по моему телу. Достав карманные часы, она бегло их осмотрела и бросила на пол рядом со мной. Туда же полетел компас. Сердце отяжелело от силы моего гнева. Ведьма не нашла на мне амулет и шумно выдохнула то ли от огорчения, то ли от облегчения. «Ады!» — прохрипела я, когда она закончила обыск. Тянуть время бесконечно я не могла, и нужно было придумать способ спрятать часы, пока король не заподозрил обман. Вдруг он сможет почувствовать присутствие артефакта. Я его определенно ощущала. Амулет монотонно гудел, даже будучи неподалеку, внутри волшебных часов. Никто не принес мне воды. Приспешники Минаса рассматривали меня, как животное в зоопарке. Ты доволен? Я не соврала, амулета в мире мертвых не было. Крикнула я королю. Мне повезло, что Радбоуна не было поблизости, потому что я бы не сдержалась и пришла с яростного возгласа на слезы обиды. Все, кто за короткое время в Меридиане стал мне дорог, на самом деле обманывали меня. Киара, наконец, подала мне стакан воды, и я приподнялась. Я что-то нехорошо себя чувствую. Мне нужно в уборную. Который час? Я сделала вид, что проверяю время на лежащих рядом часах, несмотря на то, что они не ходили а затем сжала их в ладони. Кто-то громко фыркнул. «Они пригодятся тебе очень скоро, потому что ты снова отправишься в мир мертвых, как только твое тело придет в норму», сказал лысый незнакомец в рясе за золотым поясом. В углу зала по-прежнему лежало тело Аклес. Ее грудная клетка размеренно вздымалась, и меня наполнило теплым облегчением, которое тут же сменилось горечью. Необходимое напоминание, что нужно было спасти не только маму, но и Аклес. Комок в горле сделал мой голос слабым, что лишь помогло продать им ложь о плохом самочувствии. Мина заиграл желваками. Я медленно поднялась на ноги и вышла из зала. Если память мне не изменяла, через три двери по коридору направо и в самом деле находился туалет. Киара вызвалась меня проводить. На поясе у нее висели ножны с кинжалами внутри, наверняка позаимствованные у ее дружка Моррисона. Я выдохнула, как только церемониальный зал скрылся из виду. «Мора, я!» — начала Киара. Дверь уборной захлопнулась у нее перед носом. Я убедила себя, что Киара не пырнет меня ножом, пока ее отец нуждается во мне. «Я подожду тебя снаружи!» В ее голосе звучала то ли тревога, то ли огорчение, но я приказала себе не думать о ней. Мне нужно было сбежать из дома крови. Быстро осмотрев помещение, я заметила окно в душевой. Небольшое. Из матового стекла и без ручки оно едва ли пропускало лунный свет. Но я была почти уверена, что смогу через него протиснуться. Это ощущалось, как большая победа. Я прикрыла улыбку ладонью, будто меня кто-то мог увидеть. Взвесив несколько предметов декора и мебели, я задержалась на керамической подставке для зубных щеток. Дверь в ванную была закрыта на щеколду, и ничто не останавливало меня от побега из особняка, но оставался риск нарваться на охрану во дворе. Закусив губу, я замахнулась подставкой и ударила ей по стеклу. Окно посыпалось, и сквозь хруст послышался голос Киары. — Мора, все в порядке? Дверь с силой задергали. Я постаралась выбросить на улицу как можно больше стекла, что торчало из законной рамы, но осколки все равно порезали живот и предплечья, когда я спрыгнула вниз. Больно ударившись коленями, я приземлилась в жесткие кусты. Вокруг было тихо, и только голос кеары все еще раздавался из ванной. Мне показалось, или она просила у меня прощения. Неважно. Киара — его дочь. Со всех ног я рванула, куда глаза глядят, зажимая кровоточащую рану руки. Территорию возле Дома Крови я знала плохо, поэтому просто бежала вперед, стремясь увеличить дистанцию между собой и особняком. Последовали крики, и началась погоня. Позади послышался выстрел — но было достаточно далеко, чтобы пуля не попала в меня. Я маневрировала между деревьями, удивляясь, как быстро бегу. Открылось второе дыхание, и ветер свистел в ушах. Впереди маячил незнакомый лес, в котором я могла бродить бог знает сколько времени, прежде чем выйду на шоссе, но если я заберусь на дерево, меня будет не так легко найти». После нескольких минут бега голова начала немного кружиться. Я оперлась на дерево, чтобы перевести дух. Несмотря на кипящий адреналин в крови, слабая физическая подготовка давала о себе знать. «Как только мы с мамой уедем в Меридиан, запишусь в спортзал». Она не могла уйти далеко, разойтись по периметру. Скомандовал кто-то скрипучим басом позади. Свет фонарей разрезал лес. Этого было достаточно, чтобы слабость ушла, а в ногах снова появился огонь. Я побежала. Спустя пару минут я все же решила попытаться забраться на дерево и переждать ночь. Кровь коричневой смолой струилась по руке и низу живота и в глазах стали появляться черные точки. Как нелепо будет свалиться в обморок от потери крови и угодить в лапы гвардейцев Миноса. Я достала часы из заднего кармана и сжала в руке просто, чтобы убедиться, что они оставались в целости. Оглянувшись на темный лес, я поняла, что нужно достать артефакт и попытаться воспользоваться им против охраны дома крови. Я прошептала заклинание и представила, как вытаскиваю золотую цепочку амулета прямиком из циферблата. Ледяной камень обжег ладонь, но было вовсе не больно. Наоборот, я жаждала прохлады, а потому приложила амулет к лбу и довольно выдохнула. Остановившись у высокого дерева, я прикинула, смогу ли вскарабкаться на верхушку. Небо каруселью вращалось перед глазами. А потом кто-то схватил меня сзади, зажав рот тряпкой. Я открыла глаза и тут же дернулась, готовясь к бою, но драться было не с кем. Зрение сфокусировалось не сразу, но я ощутила, что лежу на чем-то мягком, а сверху меня накрывало пушистое одеяло. Я пошевелила запястьями и задрала ноги, Я ощупала себя всю, но обнаружила лишь бинтовые повязки на животе и предплечьях там, где меня порезало стекло. Никаких наручников или веревок. А за окном уже светало. Я лежала на кровати в уютной спальне со скошенным потолком, и оттуда открывался изумительный вид на океан. Километры воды простирались вперед уходя за горизонт. Кажется, дом стоял на возвышении. Волны бушевали, ударяясь о скалы. Куда же я, черт возьми, попала? Первым делом я почувствовала облегчение, ведь определенно больше не находилась в доме крови. Но где? Точно не в Винбруке. Меня похитили или спасли? Я мерила шагами комнату, когда заметила на кофейном столике железный поднос с сырными тостами, фруктами и графином воды. Это место все меньше напоминало тюрьму. Я искренне надеялась, что разум не играет со мной злую шутку, и я не вижу эту комнату в грезах, пока на самом деле лежу без сознания в доме крови. Что-то сверкнуло рядом с кроватью. Я опустилась на пол на колени и коснулась золотой с налетом патины цепочки. Мой выдох облегчения прозвучал птичьей песней. Я вытянула амулет и расположила его у себя на коленях, наслаждаясь прохладой. Похоже, он выпал из кармана, пока я спала. Я задалась вопросом, почему тот, кто похитил меня, кем бы он ни был, не удосужился тщательно обыскать карманы. Черный, как ночь, камень блестел, отражая утренний свет на деревянный пол. Рядом с дверью послышалось шарканье ног. Инстинкты включились, я вскочила и спрятала артефакт под подушку. И все, что стало слышно, лишь стук моего сердца в ушах. «Мора!» — послышался незнакомый женский голос — Не решив, как именно стоило отреагировать, я издала нечто между мучанием и стоном протеста. Чёрт! Дверь открылась. Передо мной стояла невысокая женщина, ростом и возрастом похожая на мою маму. Меж ее бровей пролегли морщинки, которые говорили о том, что, скорее всего, она часто переживала за своих детей, если те у нее были. Длинный шелковый халат тащился за ней по полу. Женщина мягко улыбнулась, угрозы от нее не веяло. И все же доверять не стоило никому. Я сжала кулаки и на всякий случай приготовилась отбиваться. — Ты совсем ничего не поела? Она выглядела расстроенной. — Кто вы? Еще одна мягкая, снисходительная улыбка. Твоя сестра. Я едва не прыснула. Заметив мою реакцию, она улыбнулась еще шире. Не в этом смысле, пояснила незнакомка. Хотя в каком-то роде мы все так или иначе сестры. Мы все? Ты в доме теней, Мора. Ты дома. Я громко выдохнула, и тело затопило холодом, будто на меня обрушилась океанская волна. Дом теней. Бросив быстрый взгляд на подушку, под которой прятался артефакт, я почувствовала, как мой разум складывал всю в единую картину, но давалось ему это с трудом. хранительницы, отсутствия кандалов И то, что я больше не находилась в логове минуса, должны были принести облегчение. Надо было до конца принять факт, что я ошибалась насчет Дома Теней и Синклита. То есть ошибалась насчет верховенств, как они на самом деле назывались. В голове роилось столько вопросов. Женщина терпеливо ждала у двери. С надеждой я вздохнула и приняла выставленную ею руку. «Гарцель!» — представилась она. «Как же вы меня нашли? А ты не хочешь сначала отдохнуть, прежде чем говорить о делах?» — улыбнулась она. «Я должна знать правду прямо сейчас. Некромансеры похитили меня посреди леса, накрыв тряпкой носа рот. Я определенно вдохнула вещество, которое вырубило меня моментально. Прямо как в сериалах. К чему такая жестокость, если маги верховенства на самом деле хорошие ребята? Гарцель разглаживала свой шелковый халат на животе, словно успокаивала себя и сказала... Мы следили за тобой с тех самых пор, как ты и гимансеры ступили на землю Меридиана. Не один раз наши люди пытались выкрасть тебя у минусовских отпрысков, но что-то постоянно мешало. Но зачем меня похищать? Вы просто могли рассказать мне, какой дом теней на самом деле?» — возразила я. «Откуда нам знать, — насколько сильно Минос промыл тебе мозги. Разве ты бы пошла с нами, если бы кто-то из некромансеров предложил? Бранхульт даже пытался передать тебе послание, но и это не сработало. Бранхульд? Значит, так звали Тика, трансмансера из «Миража». Почему вы просто не выкрали мою маму из дома крови? Вы же знаете, что Минос с ней делает». Гарцель сжала губы. Мора. Попасть внутрь дома крови, а уж тем более в подземелье особняка, означает пройти не один пост охраны. Минос одержим своей армией. Его гвардейцами становится любой провинившийся гемансер. И их уже сотни. То есть вы предлагаете мне опустить руки? Возмутилась я. «Что ты? Конечно же нет! Мы разработаем совместный план и обязательно освободим твою мать!» «Вместе!» — сказала Гарцель. «Давай пока закончим с вопросами. Тебе стоит передохнуть и познакомиться с замком!» Она погладила меня по спине, и гнев начал отступать. Ведьма повела меня вниз по лестнице. Оглядываясь вокруг, Я не могла не сравнивать дом теней с домом крови. Если в логове Миноса царило золото и роскошь, то здесь повсюду стояли вазы с цветами и деревянная мебель, а пахло тут ванилью. Я незаметно втянула носом витавший в воздухе запах булочек и пожалела, что не съела еду на подносе в комнате. Вряд ли они накрыли бы меня теплым одеялом и забинтовали, если все равно собирались отравить, верно? Раны на животе неприятно тянуло во время ходьбы, но они не болели так сильно, как я ожидала. Солнце уже окончательно проснулось, и свет, проникающий сквозь окна, заливал все залы и комнаты, что мы проходили на своем пути. Кое-где были приоткрыты двери, и в одном из залов я заметила сидящих на огромном диване пожилых женщин. Они что-то бурно обсуждали и громко смеялись, пока их руки были заняты вязанием. На кофейном столике у дивана стоял большой графин лимонада со льдом, и во мне проснулась жажда. Замок был построен несколько сотен лет назад. И с тех пор стал пристанищем всех ведьм дома теней. Гордо рассказывала Гарцель, но ее радостную улыбку сменила грусть. Однако в нынешние времена здесь слишком много свободного места. Целый замок? Наверное, не стоило удивляться, особенно после того, что я видела в доме крови. Минос упоминал, что ведьмы-магов теней становилось все меньше, вот только он утверждал, что уничтожал их именно Синклит. «Что изменилось?» — осмелилась спросить я. Я бы не удивилась, если бы слова Миноса оказались правдой. Вполне может быть, что со мной Гарцль вела себя сдержанно лишь до тех пор, пока я не совершу ошибку. Мир магии оказался жесток, и я пообещала себе больше не попадать в его жадные лапы. Нужно было спасти маму и Аклес, а потом я хотела убраться от всех этих проклятых домов как можно дальше. Ритуалы воскрешения стали все чаще использоваться в политических целях, и матери природе это не нравится. Сказала Гарцель, сминая край своего халата пальцами. Минос и его отец тоже приложили к этому руку. Они переманивали к себе тех немногочисленных магов, что у нас оставались, и отправляли их на верную смерть. Что-то мне подсказывало, Радбоун продолжит традицию своих предков. Я сжала кулаки, вспоминая, как он водил меня за нос, «Всю поездку в Меридиан!» «Заставил поверить, что мы сблизились, «а сам использовал меня, питался мною, «а еще у них осталась моя кровь!» «Я надеюсь, что не слишком утомила тебя исторической справкой!» «Тепло произнесла ведьма!» «Ты, должно быть, еще не оправилась от произошедшего!» «Первый раз в «Мире теней» В покрове может быть тяжелым. Что будет, если минас воспользуется моей кровью? Гарцель резко остановилась. «Они завладели твоей кровью?» — ахнула она. Я коротко кивнула. «Дитя мое, тебя совсем не учили защищать себя». Мама как-то пропустила. Слишком занята была тем, что не рассказывала ничего о магии и стирала любые связанные с ней воспоминания. Тамала, неодобрительно покачала головой гарцель. От маминого имени внутри все сжалось, и не верилось, что я не видела ее уже три недели. Время летело с бешеной скоростью. Мой телефон с разряженной батарейкой так и остался в Мердиане. Ужасно захотелось переслушать все сохраненные голосовые сообщения от мамы и перечитать переписку с Аклис. «Они будут счастливы увидеть тебя», — улыбнулась Гарцель и толкнула двери. «Кто?» — спросила я. Мы вошли в большой зал с фортепиано и диванчиками посередине. Пол поскрипывал под нашими шагами. Над головой висела невероятных размеров люстра с кристаллами, переливающимися в лучах солнца. Окна во всю стену выходили прямо на океан. Я даже не сразу заметила примостившихся на одном из диванов людей. «Мора — это члены верховенств от дома теней», представила мне незнакомцев Гарцель. Две пожилые женщины — и молодой мужчина по очереди пожали мне руку, рассказывая, как рады видеть меня в добром здравии. Послышался собачий лай. Большой пес с золотистой шерстью подбежал к мужчине и толкнул его в носом. Тот потрепал собаку по голове и вернулся к разговору. Приоткрыв рот, я наблюдала, как пес ластился к хозяину а тот гладил его по спине. В этом зале я встретила картину настолько обыденную и домашнюю, что она не вязалась с моим представлением о магах, полученным в доме крови. «Мы осведомлены о том, что недавно ты впервые побывала в Покрове», обратилась ко мне женщина с морщинками от улыбки на лице. Ее слова звучали, как нечто между вопросом И утверждением. Мужчина коснулся моего плеча. Мы знаем, что ты забрала с собой империальную звезду. На мгновение я испугалась, что теплое отношение на этом закончится, но он лишь улыбнулся. Когда я достала ее из твоего кармана, она ошпарила меня. Рассказала Гарцель и продемонстрировала ожог на ладони. «Что же это может значить?» — поинтересовалась одна из ведьм. «Все просто. Мора — ее истинная хранительница, и лишь ей дозволено касаться амулета». Снова улыбнулся мужчина, которого звали Александр. Александр, казалось, забавляла происходящее. «Небольшой ожог остановил вас от того, чтобы украсть у меня амулет?» Поинтересовалась я. Все уставились на меня. «Зачем нам его красть?» — удивилась Гарцель. «Он в твоей опеке, Мора, по праву крови», — пояснил Александр. «Не нам решать, где он будет храниться». «Но будь осторожна, сила империальной звезды может поглотить тебя. Это не игрушки», — предупредила Гарцель. Артефакт следует применять лишь в крайнем случае. Но мы придумаем, как спасти Тамалу вместе. Я вздрогнула и кивнула. «Место в верховенствах тоже твое», — добавила одна из ведьм и бросила едкий взгляд в стоящую рядом с ней собеседницу. «Вместо Калии» — та шикнула на нее и нахмурилась, дав понять, что ей не стоило этого говорить. «Так вы не собираетесь забирать амулет? Но зачем же вы тогда привели меня сюда? Ты имеешь в виду, зачем мы тебя спасли?» Вскинула брови гарцель. Я поняла, что выпалила совершенную глупость и кровь прилила к щекам. А потом в желудке громко заурчала. «Ты одна из нас, Мора!» Гордо произнес Александр и указал на мой живот. «И предполагаю, что ты умираешь от голода. Пойдем, позавтракаешь, пока не пришлось тебя воскрешать», — пошутила Гарцель. Я нервно хихикнула.